Глава восьмая. Ловушка. Замка на воде. Пока гуги летела в Поднебесье, держа курс на запад, девочки, уютно устроившись на мягких перьях, уснули. Прошло некоторое время, и Рокси открыла глаза. Над ней был воздушный шатер, усыпанный звездами. Их становилось все больше. Оттенки ночи пригасили лунное сияние, и, казалось... Все краски померкли, остались только черные и белые, как на старинных фотографиях. Рокси повернулась к Нине. Та продолжала спать. Рокси не стала тревожить подругу. После всего, что та пережила, ей требовался отдых. Внезапный крутой вираж птицы пробудил Нину. «Что происходит?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Рокси, с беспокойством вглядываясь в темноту. Кругом мрак. И действительно, куда-то подевались и луна, и звезды. Небо над их головами стремительно затягивалось черной пеленой, в которой таилась смертельная угроза. «Гуги, ты не могла бы ускориться?» — попросила Нина пернатого друга. «Нам надо побыстрее выбраться из этого мрака». Но птица продолжала свой равномерный полет, плавно помахивая широкими крыльями. Девочек охватило беспокойство — Они с тревогой вглядывать то в небесную черноту над головами, то в белой вершины гор на горизонте, то в темные леса, казавшиеся непроходимыми. «Что-то все же произошло, пока мы спали», — сказала Нина. «Мир потерял краски. Мы явно столкнемся с чем-то нехорошим, и я не понимаю, куда несет нас Гуги». Рокси достала из кармана рубин вечной дружбы и, сжав его в кулаке, мысленно обратилась к Дудо и Фьоры, прося друзей придумать что-нибудь, чтобы помочь им. Верные клятве друзья, конечно, оставались в секретузии, но не исключено, что они могли бы найти способ вмешаться в ситуацию. Прижав губы к камню, Рокси прошептала. «Помогите нам. Или попросите об этом Джолию и Филу. Мы не знаем, куда подевался Ческо и куда летит Гуги». Нина немного приподнялась, попристальнее вгляделась в окружающее. Напрасно. Ни сги не видно. «Бесполезно, Рокси!» — покачала она головой. «Додо и Фьора ничего не смогут сделать для нас. Нам надо самим найти выход из положения. Облака становятся все плотнее, ничего не видно». А между тем действия Рокси возымели эффект. Рубины в карманах Фьоры и Додо накалились, выведя обоих из состояния расслабленности — которым они пребывали, ожидая возвращения друзей. Самоцвет, разумеется, не мог сообщить об исчезновении Ческо и обо всех бедах, приключившихся с Ниной и Рокси в крепости Шпандау, но он подал сигнал и заставил Фьора и Дудо действовать. «Наши друзья в опасности. Раскаленный рубин — это знак того, что кто-то из троих нуждается в помощи. Возможно, что-то случилось с Рокси, а возможно, с Ческо». Воскликнула Фьора, глядя на драгоценный камень, лежащий на ладони. Или с Ниной. Именно ей предстояло с сразиться с воинами тьмы. Что нам делать? Додо был в полной растерянности. Фьора посмотрела на ванну, в которой исчезли ее друзья. Та по-прежнему лучилась ярким светом, а в соседних ваннах, серебряной и золотой, по-прежнему булькал раскаленный воск. Мы могли бы нырнуть в ту же ванну, в которую нырнули Нина, Рокси и Ческо. Но мы должны оставаться здесь. Мы им это обещали. Нам конец. как он явится сюда и убьет нас. до был не на шутку перепуган. Не раскисай, укорила его Фьоры. Лучше подумай, как нам связаться с Филом Арганта и Джолией. Ведь они прибыли на землю со специальной миссией соучастия в наших делах. Внезапно рубин на ее ладони запульсировал, то вспыхивая, то угасая. «Не поняла», — с недоумением протянула Фьоре. «Опасность сохраняется или миновала?» Поведение камня окончательно добило Додо. Зайкая сильнее прежнего, он пролепетал. «Я боюсь, я боюсь». Надо сказать, что и Фьоре была сбита с толку. Закрытый в секретузии, Задыхаясь от испарений кипящего воска и спуская глаз с рубина дружбы, они приуныли, не умея расшифровать сигналов камня В это же время этажом выше, в нефе, прекрасной венецианской базилийке, сидя на лавке, Филу Марганте продолжал беседовать с мэром. «Господин мэр, до вас дошло, что я вам сказал», — подытожил предыдущий разговор старый призрак. Обеспокоенный судьбой Нины и ее друзей, отправившихся в крепость Шпандау, он намеревался поскорее закончить беседу. «И не пугайтесь, не случится ничего страшного. Вы просто делайте так, как я вам говорю, и все будет в порядке». «Договорились?» Добрый призрак Ксоракса поднялся с лавки и запахнул плащ. Пламя свечей в канделябрах заколыхалось, и запах ладана стал ощутим еще сильнее. «Если я вас правильно понял, князь Каркон жив?» — спросил, приходя в себя, городской глава. «Вы в этом убеждены?» В его взгляде все-таки читалось недоверие. Он искоса посмотрел настоящих у входа в базилику священников и карабинеров, чтобы удостовериться, что те не слышали, о чем он беседовал с экзотическим стариком. «Да, это чистая правда», — сказал Фило. «Можете убедиться в этом лично». «Ойдемте со мной, и вы своими глазами увидите, что статуи у базилики пусты. Тела Каркона и его помощников исчезли из них». И оба направились к выходу, провожаемая любопытными взглядами присутствующих. «Не надо следовать за нами», — приказал мэр-советникам, которые собрались было присоединиться к начальнику. «Я сам разберусь в этой истории. Почините замок на дверях и ждите меня в зале для совещаний». Один из карабинеров выступил вперед и щелкнул каблуками. «Господин мэр, расследование подходит к концу. Еще немного, и мы схватим воров!» «Какие к черту воры!» «Как утверждает господин Филу Морганте, который помогает нам разобраться в этой проблеме, вся штука совсем в ином!» — сказал раздраженный мэр, вытирая платком вспотевший лоб. Отведя любопытствующие взоры, От длиннобородого старика в теплом плаще и красной шляпе городские советники, священники и карабинеры бросились исполнять распоряжение мэра. Ни одна мельчайшая деталь из того, что происходило в церкви, не ускользнула от пытливого взгляда популярного репортера городской газеты «Венецианский гондолер» Пьетро Зулина под шумок пробравшегося в базилику вместе со свитой городского главы. Теперь он торопливо заносил в блокнот каждую мелочь, все больше убеждаясь, что за этой историей стоят вовсе не воры. Два месяца назад Пьетру написал в своей оригинальной манере, вызвавшую огромный ажиотаж статью о невероятном феномене, вызванном алхимическими действиями Нины Денобили. Статуи добропорядочных граждан Венеции, стоявшие на площади Сан-Марко, пришли в движение и вели себя, словно они живые люди, тогда как князь Каркон и его мерзкие подручные оказались заключенными в каменные могилы. Все венецианцы, явившиеся свидетелями действий Нины Денобели, выразили ей за это глубокую признательность. Эта сцена отчетливо всплыла в памяти репортера, когда он, стараясь остаться незамеченным, шел за мэром и странным стариком. Оба остановились на площади перед статуями с явными следами разрушения и бесчисленными трещинами. «Смотрите, видите, в них больше нет тел», — негромко сказал призрак. Людовико Сестьери осторожно заглянул в щели, опятился и, зашатавшись, вцепился в плащ Фило. «Вы правы, там пусто», — потрясенно прошептал он. Но как такое могло случиться? Кто смог помочь им выбраться оттуда? Злотворящие колдуны, явившиеся из далекого прошлого, это они применили к статуям дьявольскую магию, оживившую мерзавцев. К сожалению, никто не мог предвидеть ничего подобного. Старый призрак дотронулся до растрескавшихся статуй, и мэр с удивлением заметил, что рука старика почти прозрачна а вы тоже колдун взвизгнул он такой же колдун как те два жулика которых я только что видел в церкви голова у мэра шла кругом он чувствовал себя жертвой какого то ужасного обмана с непонятными целями и последствиями спокойно что вы так раскипятились возьмите еще одну карамельку она вам просто необходима филу протянул ему очередную мемарину душевную Глядя на призраков выпученными глазами и плохо соображая, мэр взял карамельку и положил ее в рот. Алхимический эффект был мгновенным, и он с благодарностью и доверием бросил на Фила просветленный взгляд. «Даже если я использую магическое искусство, это совсем не значит, что я приношу этим кому-нибудь зло». Бородатый призрак поправил красную шляпу и приветливо посмотрел на первого гражданина Венеции. Сейчас я лишь пытаюсь помочь вам разрешить серьезную проблему, грозящую в Венеции большими неприятностями. Минуту назад вы сами удостоверились, что князь Каркон и его мерзкие слуги вернулись, чтобы строить козни вашему городу и всему миру. Уважаемый мэр, вы должны бояться не добротворящей, а злотворящей магии зла. Поверьте мне. Людовико Заложив руки за спину и, выпитив пухлый животик, согласился. «Хорошо, хорошо. Но как быть мне? Не могу же я сказать горожанам, что мы во власти магических явлений. Меня примут за сумасшедшего, и я кончу так же, как мой предшественник. Вы ведь понимаете, о ком я говорю?» «О пресловутом Лоресе Сибило Лоредане, оказавшемся вовсе не человеком, а ядовитым змеем», с горечью в голосе ответил старый призрак. Он обвешал все стены мэрии ужасными картинами со змеями, пожаловался Людовико сестери Но оставим в покое прошлое. Скажите лучше, как я должен объяснить всю эту историю городским советникам и карабинерам с полицейскими? Филоморганте открыл рот, чтобы ответить на вопрос мэра, но тут завибрировал его старый талдом, спрятанный в складках плаща. Призрак быстро извлек его на глазах мэра. тут изумленно уставился на оригинальный золотой жезл. «Это Нина!» — воскликнул Фило. После того, как Нина и Рокси подали сигнал опасности Додо и Фьоре с помощью рубина вечной дружбы, девочка шестой луны вспомнила слова старого призрака о том, как связаться с ним в критическом случае. Для обеих девочек сейчас был именно такой случай. И они вызвали призрака трижды нажав на гаосиловые глаза Талдама. «Нина? Нина Денобили?» — загорелся мэр. «Вы ее имеете в виду? Где она? Что с ней?» «К сожалению, я должен вас покинуть, уважаемый мэр. Дело не терпит отлагательств». Фило сделал был шаг к выходу, но мэр остановил его, схватив за плащ. «Вы не можете бросить меня так? Я не знаю, что мне делать!» — воскликнул Людовико, указывая на толпу горожан, собравшихся перед базиликой. «Хорошо, пойдемте со мной», — согласился старый призрак. «Но поклянитесь, что не будете задавать никаких вопросов». Филла Морганты строго глянул на мэра, не оставляя ему выбора. «Я клянусь», — поспешно выпалил мэр. «Но куда мы идем?» Выражение морщинистого лица призрака не предвещало ничего хорошего. «Я же вам сказал...» «Никаких вопросов!» — отрезал Фило. И они быстрым шагом устремились в сторону пристани, оставив с носом начавшую роптать толпу. Единственный, кто был доволен, так это Петра Зулин. Журналист увидел и услышал предостаточно, чтобы написать статью, которая обещала стать настоящей бомбой. Фило и мэр на ходу вспрыгнули в уже отходивший морской трамвайчик, который доставил их на Джудеку, и побежали к вилле Эспасия. Задыхаясь, Людовика с большим трудом поспевал за длинноногим призраком. Они пронеслись по улице Креста, не сбавляя скорости, пересекли мостик над узким каналом, на берегу которого находилась вилла. Калитка была заперта, но Люба, завидев бородатого призрака, еще в сопровождении самого мэра, поспешила распахнуть перед ними калитку и дверь в дом. «Добрый день! Мое почтение, господин мэр!» К Удивлению русской няни не было границ. Фила и Людовика в ответ коротко кивнули и, не произнеся ни слова, вошли в дом. Люба заволновалась. Необычный вид Фила Марганты напомнил ей о ночном визите черепахи. Ей не оставалось ничего иного, как бежать за двумя гостями, но тут зазвонил телефон. Люба подняла трубку, когда призрак и мэр были уже в зале дожи «Алло, Нина, это ты?» — раздался в трубке голос Веры. «Нет, синьора, это я, Люба!» Няня откашлялась прочищая голос. «Привет, Люба! Ты не могла бы быстро позвать к телефону Нину? Мы посреди океана, и связь может прерваться в любую секунду», — сказала Вера, которая не терпелась поговорить с дочерью. «Мне очень жаль, но она ушла со своими друзьями», Покраснев, ответила добрая Безе. «Я пробовала позвонить ей на мобильник, но она не ответила», — сказала Вера. «Передай ей, что я и папа чувствуем себя хорошо, что поездка просто чудо». В тоне Веры слышались счастливые нотки. «Обязательно передам», — пообещала Люба, борясь с искушением рассказать Вере обо всем, что происходит на вилле. «У вас правда все в порядке?» — заподозрила что-то неладное чуткая Вера. «Как-то ты странно разговариваешь?» «Нет, нет, все хорошо. Не беспокойтесь». Люба прикусила губу, глядя на теперь уже закрытую дверь зала Дожа. Положив трубку, она со слезами на глазах побежала на кухню к красавчику и Платону и села, обняв их. «Господи, прости меня, я обманула Веру. Я была вынуждена сделать это ради Нины», шмыгнула она носом. А в зале тоже Фило зажег зеленую лампу на письменном столе и указал мэру на удобное кожаное кресло. «Садитесь и отдыхайте. И самое главное, ничего здесь не трогайте». Профессор Людовико Сестьери с восхищением обвел взглядом огромные стенные шкафы, забитые старинными книгами. «Да, конечно, я ничего не трону». Севшим от голосом, чуть слышно сказал он, «Сколько чудесных книг! Нина Денобелли так любит читать?» «Да-да, поэтому она такая умная девочка. А сейчас возьмите еще одну карамельку, вам станет лучше!» Старый призрак хотел быть уверенным, что мэр будет и дальше послушно вести себя и не создаст проблем в самый неподходящий момент. Посасывая очередную карамельку, Людовико-сестери внимательно разглядывал расставленные в хорошо продуманном порядке фолианты, когда из-под книжного шкафа показались сначала две почти прозрачные лапы, затем голова и, наконец, панцирь черепахи. Джолия, пребывавшая в алхимической лаборатории Нины, решила вернуться в зал Дожа и, чтобы не лазать по лестницам, прошла прямо сквозь стены. «Святое небо!» Мэр пулей вылетел из кресла. «Ай, макабо!» — поморщилась Джолия. «Что вы так громко кричите?» — укорила она перепуганного толстяка. Она подняла правую лапу, чтобы поправить усыпанный самоцветами ошейник, и насмешливо посмотрела на него. сеньор мэр, меня зовут Джолия. Я очень старая, говорящая черепаха. Извините, что перепугала вас. Встреча была неожиданной для меня». «Фила должен был предупредить вас о том, что в доме есть еще и я». Джолия растянула в улыбке рот. Вид ошарашенного и ничего не понимающего гостя развлек ее. Мэр схватился рукой за сердце и прошептал «Мне плохо. У меня инфаркт». И снова уселся в кресло, вытирая струящийся по полбующий компот. Переводя полный ужаса взгляд то на Фила, то на черепаху, Он решился спросить. «В конце концов, скажите мне, кто вы такие?» «Мы — алхимики и призраки, и еще мы друзья нины объяснила Джоли, подползая к башмакам мэра, чтобы понюхать их. «Только, пожалуйста, не задавайте так много вопросов. Я этого терпеть не могу». Мэр затаил дыхание, думая, что черепаха собирается укусить его. «Я сделаю все, что вы хотите, только не ешьте меня!» «Ай, макаба!» — возмутилась Джоли. А за кого вы нас принимаете?» «Расслабьтесь. Я всего лишь хотела понюхать, чем вы пахнете. Вы не опасны для нас. А мы для вас, тем более». Старая черепаха отползла, заметив, что Фило что-то собирается сказать ему. сеньор мэр, простите, но я больше не могу тратить на вас время», — сказал Фило. «Нина нуждается во мне и Джоли». «Позже мы вам все объясним, а сейчас прошу сидеть тихо и не мешать нам». Бородатый призрак склонился к черепахе и прошептал ей на ухо несколько коротких фраз. Жолья широко открыла глаза, пожелтевшие, как две противотуманные фары. «В таком случае нам нужно спешить к ней на помощь!» — воскликнула она. «Да, я тоже так считаю, но к ней отправишься ты одна. Я останусь здесь». «Каркон, Джакопа и Ливио явно затевают какие-то мерзости, и мы не можем позволить им осуществить их. Как только доберешься до Нины, дай мне знать». «Договорились?» «Договорились. Но мне нужно взять кое-что из моего мешка, который остался в лаборатории. Из нее я и отправлюсь туда, где находится Нина. Это далеко, а я старая, и такие долгие путешествия для меня тяжелые испытания». Джолия сделалась прозрачной и через мгновение исчезла, даже не попрощавшись с достопочтенным гостем, который был уже на грани помешательства. «Ничего не понимаю, моя бедная голова. Я хочу уйти из этого дома!» — закричал мэр, чувствуя, как у него ум заходит за разум. Филоморганты погладил свою роскошную седую бороду. «Я не имею права открывать вам алхимические тайны». Скажу лишь, что Джолия и я прибыли сюда из далекого далека, из чудесного мира, который мы спасаем. Если нам удастся сделать это, то и на земле жизнь тоже станет гармоничнее, и все ее жители, мужчины, женщины и дети будут жить в счастье и радости. Что бы ни случилось, вы не должны усомниться в порядочности Нины и всех нас, тех, кто помогает ей. Вам достаточно моего слова. Мэр утвердительно закивал. В 1400 году я жил в Болонье, где провел тысячи экспериментов, продолжал добрый старый призрак. Я был знаком со множеством коварных магов и сражался с ними до последней капли крови, чтобы искоренив их, искоренить зло. Я допускаю, что вам это нелегко понять, но доверяйте и помогайте нам для вашего же блага. Согласны?» Он ждал от Людовика короткого ответа «да». «Призраки, маги, говорящая черепаха, мне это не снится», — прошептал мэр. «Нет, это реальность», — улыбнулся Фило Марганте. Так и не дождавшись «да», он отошел к книжному шкафу и любовно погладил корешки старинных книг. Тем временем в лаборатории Джолия сунула голову в свой мешок, полный предметов непонятного постороннему назначения, вытянула зубами все точки мира, декорированные золотом железный инструмент в форме вытянутого компаса. Прибор не просто определял положение север-юг-запад-восток, но и при нажатии двух боковых кнопок показывал точное направление на разыскиваемое место. Черепаха приковыляла к люку, ведущему в туннель вокоо-профундис, и положила прибор прямо на звезду, изображенную на крышке люка. «Теперь было бы неплохо вспомнить, как эта штука работает. Хотя и ее изобрела я сама, но уже много-много веков я ее не пользовалась», — бормотала Джолия, задумчиво глядя на прибор. Правой лапой она инстинктивно нажала на одну кнопку, потом на другую, кашлянула, неуверенно, но громко произнесла магическую фразу. «Куда бы ни было всегда на место, марш!» Все точки мира завертелся волчком, а когда остановился, его синяя стрелка указывала на северо-запад, после чего прибор запылал красным, как огонь, и мгновение спустя посинел, как океанская вода. Черепаха схватила его передними лапами. «Прибор в порядке!» я могу отправляться в путь», — приказала она всем точкам мира и став прозрачной, исчезла без следа джолия покряхтовая летела с закрытыми глазами поля бога достичь точно того места где пребывала нина полет начался ужасно черепаху потрепал вихрь притащивший откуда то песок со льдом ужасно и закончился Внезапный скачок гравитации камнем бросил ее в реку вместе со всеми точками мира, зажатым в лапах. Погружение в ледяную воду оказалось таким неожиданным, что она невольно выпустила из лап магический компас, и он тотчас пошел ко дну и затерялся среди камней и водорослей. Открыв рот, Джолия выпустила несколько воздушных пузырей, потом взмахнула лапами и вынырнула на поверхность, отфыркиваясь. «Ай, макабо, какая холодная вода!» «И какая непроглядная темень! Интересно, где я?» Пока она крутила головой, пытаясь сориентироваться, а панцирь ударил что-то твердое и потащил ее по течению. Она обернулась и, к своему великому удивлению, разглядела в темноте медленно плывущее массивное сооружение, несколько башен и пары высоких стрельчатых окон которого освещались голубоватым светом факелов. «Плавучий замок», — догадалась черепаха. С трудом она вскарабкалась на заросший травой берег. Отдышавшись, осмотрелась и сделала вывод, что находится в небольшом запущенном парке, окруженном растрескавшимся от сырости стенами. Среди облетевших кустов и засохших цветов к замку вела одна единственная тропинка. Джолия побрела по ней... И скоро уткнулась в высокие железные ворота, на них было что-то написано. Но Света, чтобы прочитать надпись, не хватало, поэтому она прищурилась и, отдавая приказ алхимическому ошейнику осветить ворота, громко выкрикнула фолмис Дорогоценные камни на ошейнике вспыхнули, осветив ворота целиком. Орнамент из мечей, копий из щитов и проржавевшие буквы. «Шлосс им вассер, вер инзи штирпт?» Джолия от удивления широко распахнула веки. а ты же по-немецки!» Она напрягла свою дряхлую память, и та подвела, позволив ей перевести фразу «Река Рейн, замок на воде, вошедшего ждет смерть». «Ну и местечко!» — проворчала черепаха. «Это сюда устремилась Нина со своими друзьями, Надеюсь, им хватит ума не входить в это гиблое заведение. Сияние, исходившее от ее ошейника, вспыхнуло еще ярче и поднялось к черному небу. Острие луча пронзило ночной мрак беззвездного неба, и даже плотные тучи, жадно поглощавшие все цвета, не смогли справиться с ним. Луч света коснулся крыльев гуги, который продолжал лететь сквозь тьму, и они блеснули золотом. свет свет он идет снизу закричали нина и рокси гуги медленно спланировал на воду рейна и до девочек донесся хриплый крик старой черепахи ина нина, я здесь джолия мы идем к тебе джолия закричала в ответ девочка шестой луны прыгая в ледяные воды реки рокси нераздумыво прыгнула вслед за подругой а гуги опять взлетела в небо и стала кружить над замком на воде. Девочки быстро доплыли до берега. Едва они появились рядом с черепахой, Нина бросилась к ней на шею. «Как ты здесь оказалась?» «Очень просто. У меня был «Все точки мира», — ответила Джоли. И тут же ахнула, вспомнив, что потеряла магический компас. «Ай, Макаба! Я же его упустила! Он упал на дно Рейна!» Рокси взъярушила свои мокрые волосы и задумчиво произнесла. «Все точки мира... Рейн... Ничего не понимаю». «А что тут понимать?» — хмыкнула старая черепаха. «Дорогая моя юная алхимичка, мы находимся в двух шагах от таинственного замка, который плывет по реке Рейн. Мы в Германии. А все точки мира — это волшебный прибор, давным-давно изобретенный мною» который позволяет мне добраться до любой нужной точки. С его помощью я здесь и оказалась. Фила получила от вас сигнал о помощи и позлал меня сюда. «Это тоже Германия?» «Мы только что были в крепости в Шпандау. Это совсем рядом», — поразилась Нина. Она достала из кармана бесценную цифру 1 часть золотого числа, и продемонстрировала ее черепахе. У Джоли от изумления отпала челюсть. «Ты нашла первую цифру один золотого ряда, да ты просто молодец!» Нина покраснела до корней волос от гордости и, кладя цифру в карман, поведала о схватке в замке Шпандау. «Конечно, это хорошо, что я нанесла поражение Клаусу фон Димбергеру в первом же бою», скромно заметила она. «Но я не успела насладиться победой, потому что появился Каркон и похитил ческу «Каркон похитил Ческо?» «Это действительно настоящая драма». Джолия понюхала сырой воздух ночи, потом опустила голову и крепко задумалась. «Не вешай нос», — приободрила она Нину. «Еще ничего не потеряно. Я уверена в Ческо, он сумеет постоять за себя. И мы не оставим его в беде. Мы отыщем его и спасем». «Это я виновата. Я не сделала ничего, чтобы защитить Ческо» я забыл о нем в полу сраж с карконом и его жестоким каменным воином горечь не оставляла девочку а я спаслась только благодаря гуге рокси показала джоли ожоги на руках и ногах черепаха потянула голову к жезлу ческу который нина держала в руке это большая удача что каркон не утащил италдом мальчика оценил ситуацию черепаха вот уже много веков И Каркон, и другие алхимики тьмы желают завладеть хотя бы одним жезлом к Сорокса. Ну а сейчас подумаем над тем, почему Гуги доставил вас именно сюда. Очевидно, нам надо попасть в замок, но надпись на воротах не сулит нам ничего хорошего. И Джолия перевела девочкам слова, написанные по-немецки. То есть, если мы войдем, то рискуем погибнуть окончательно растолковала девочкам смысл написанного Джолия. Потрясая талдомом, Нина вскричала, и крик ее разнесся по окрестностям. «Я не боюсь!» Ворота неожиданно открылись сами собой, подняв облако красной пыли, которая мешало разглядеть, что там за ними. Сквозь густую завесу были видны лишь смазанные контуры нескольких оголенных деревьев. Черепаха первая пересекла линию ворот, за ней двинулись неразлучные подруги. И тут из глубины мрака с угрожающим свистом прилетела увешанная крюками веревка. Крюки заскользили по прочному панцирю Джолии, но один из них все-таки воткнулся точно в центр. Черепаха вскрикнула от боли. Из раны полилась кровь. Остреек крюка, пробив панцирь, вонзилось в ее беззащитное тело. «Джолия!» — в ужасе закричали девочки, бросаясь к ней на помощь. Не успели они добежать до нее, как веревка натянулась и быстро-быстро потащила, непрекращающую жалобно стонать черепаху во тьму, пока та не канула в облаке красной пыли. Нина подняла голову к небу, пытаясь разглядеть Гуги, но магической птицы нигде не было видно. Напрасно не назвала Гуги, она не появлялась. Рокси с криком «Джоли, где ты, где ты?» бросилась за черепахой. Внезапно прилетевший железный крюк на веревке вонзился ей в спину и потащил пытающуюся освободиться девочку в красный пыльный мрак, в котором только что пропала черепаха. Нина приняла бы стойку истойку, готовую в любую минуту пустить в ход талдемы, завибрировавшие в ее руках. Она напряженно всматривалась в запыленное пространство, стараясь не упустить появление третьего крюка, присланного уже за ней. Вдруг она услышала романтическую, расслабляющую музыку, увидела прямо посреди красного облака как бы тень какой-то фигуры. «Иди ко мне, пойдем спасать Джолию и Рокси», тихо прозвучал знакомый голос. Нина опустила талдымы. «Ческо!» — закричала она, охваченная радостью. — Да, это я. Беги ко мне! — прошептала тень из облака. девочки шестой луны показалось, что ее сердце вот-вот выскочит из груди. — Ческо, ты жив? — она сделала несколько шагов навстречу, но тень внезапно растворилась, а с нею рассеялась и пыль. Растерянная Нина остановилась, тяжело дыша. ческо «Ческо!» — почти беззвучно повторяла она, боясь, что у нее начались галлюцинации. В прозрачном воздухе появились очертания таинственного замка на воде. Замок медленно плыл по реке Рейн, а с ним плыла и Нина. Замок представлял собой средневековое здание с белыми, словно сметана, стенами, украшенными геометрическими узорами из красного кирпича. Одновременно вспыхнули сотни факелов, осветив величественное строение, в котором не было ничего угрожающего. Даже две устремленные в темное небо башни не казались заколдованными исполинами. «Но я же видела его. Я слышала его голос. Это был точно он!» — шептала Нина растерянно. Она сделала несколько шагов по направлению к замку и вошла в него. Чтобы не сойти с ума, ей надо было поскорее увидеться с Джолией и Роксией и найти Ческу, которого она так явственно слышала. Музыка, сейчас звучавшая громче, доносилась из глубины длинного коридора. Нина шла на ее печальное мелодичное звучание, пока не оказалась перед приоткрытой дверью какой-то комнаты. Не мешкая она вошла. В центре комнаты горели три синие свечи, Высотой более метра каждая. Воск стекал в серебряные чаши, стоящие на мягком красном ковре. Лиловые стены увешаны картинами с батальными сценами, изображавшими битвы вооруженных рыцарей. В левом дальнем углу стояла пианино. Его клавиши двигались сами по себе, воспроизводя бесконечную меланхолическую мелодию. Фиолетовая штора, закрывавшая окно, колыхнулась. «Кто там за шторой?» «Это ты, Часко?» спросила Нина, севшим от волнения голосом. «Я!» Мальчик выглянул из-за шторы, подбежал к Нине и крепко обнял ее. «Я так испугалась за тебя! Как тебе удалось освободиться? Где Каркон?» атаковала вопросами Нины мальчика. «Я освободился, и ладно», ответил мальчик. «О князе поговорим позже. Главное, я здесь...» и не отпущу тебя больше никогда и никуда». Их взгляды встретились, а пробежал по спине Нины. Кровь в ее жилах заледенела. Чем больше она смотрела на Ческу, тем сильнее ее знобило. Вырвавшись из объятий мальчика, она попятилась. «Ты как-то странно выглядишь», — проговорила она севшим голосом. «Это я, но я стал храбрее и мужественнее. Ты ведь меня любишь, правда?» Слова мальчика звучали сухо и решительно. «Но что-то в тебе не так. Этот свет в твоих глазах...» В душе девочки шестой луны зародилось смутное подозрение, причину которого она не улавливала. Мальчик взял ее за плечи. Однако Нина резко отстранилась. «Нет, не делай этого». «Ты меня больше не любишь?» Мальчик выпрямился, и лицо его потемнело. Нина в замешательстве сжала талдом. Глаза мальчика притягивали к себе, словно магниты. Голос обволакивал, но что-то в Нине сопротивлялось. «Почему ты все время спрашиваешь о любви?» Слегка отстранилась девочка от него. «Ты хорошо знаешь о моих чувствах к тебе, но сейчас не время говорить о них. Рокси и Джоли исчезли неизвестно куда, надо искать их». «Нет проблем», — отозвался мальчик и протянул руку за магическим жезлом. «Дай мне мой Талдом, и отправимся искать Рокси и Джолию». Только тут Нина заметила, что он одет совсем не так, как обычно. На нем были черные брюки и черная рубашка, а самое главное, он был без очков. Конечно, он мог потерять их во время схватки, но девочка инстинктивно крепче прижала талдема к груди, как бы защищая их. «Нет, ты не Ческо!» — вскричала она. Лицо мальчика моментально изменилось. Вычернили глаза, будто намазанные сажей. Искривились нос и рот. Изменилась его фигура. На плечи слетел плащ, укутавший мальчика с головы до ног. «Ливио!» — закричала Нина, наконец-то понявшая, кто перед ней. «Да, это я. Я. Твоя настоящая любовь. Ты не можешь противиться тому, что на самом деле хочет твое сердце», — ответил он, взмахнув плащом. Пианино прекратило играть, дверь комнаты захлопнулась. Нина оказалась в ловушке. Ее обаятельный и ненавистный противник был хозяином положения. «Твое колдовство на меня не действует. Тебе не удалось обмануть меня, выдавая себя за ческу. И никогда не удастся. Не подходи ко мне не пытайся до меня дотронуться. Я превращу тебя в пепел в одну секунду, если сделаешь хотя бы шаг в мою сторону». И Нина направила на Ливио оба Талдама, готовые без раздумий уничтожить его. «Нет, ты этого не сделаешь. Я тот, кто тебе нужен», сказал юный призрак таким убедительным тоном, что Нина замерла, прислушиваясь к его словам. «Пойдем со мной. Сила алхимии в тьме. Истина во мраке. Думаю, ты в этом уже убедилась?» Ливио натянул на голову капюшон, оставив видимыми только его магнетические глаза. «Такое я уже проходила!» — воскликнула Нина. Голос убеждения. «Я хорошо помню все фокусы этого монаха, который безуспешно пытался поймать меня в свои сети. Ты слабак по сравнению с ним, и тем более меня не обманешь». Лицо Нины от напряжения покрылось капельками пота, губы пересохли. Призрак завис в нескольких сантиметрах над землей, и, взмахнув полами черного плаща, сделал в воздухе пируэт. «Молодец! Молодец, да и только!» — похвалил он Нину. «У меня не было нужды оживлять этого глупого монаха без лица и тени. Я намного сильнее голоса. И ты будешь слушать меня и подчиняться мне. Такова твоя судьба. Пойми, началась новая эра». «Новая эра? Что за бред?» «Думаешь, я обалдею от твоих убеждающих слов?» Фыркнула Нина, выжидая подходящий момент, чтобы поразить его. «Это не бред. Мы вошли в эру золотой тьмы. Каркон как раз сейчас заканчивает разработку нового хода событий, которые нас ждут в будущем. Тебе не удастся отыскать части золотого числа. Дверь каоса уничтожит всякую гармонию. Вселенная будет принадлежать только нам!» Ливио говорил зажигательно и страстно. Его слова казались правдой, ужасной, но правдой. «Вы психи! У вас крыша съехала! Я уже не однажды наносила поражение твоему каркону и смогу сделать это еще раз!» Девочка шестой луны приготовилась к атаке. «Мы не психи, мы держатели истины, а ты всего лишь жалкая копия несчастного профессора Миши. Я явился сюда, чтобы спасти твою душу и вывести тебя на правильную дорогу». Теперь призрак завис над пламенем толстой синей свечи, не боясь сгореть в нем. Всем своим видом он демонстрировал неуязвимость. «Можешь не тратить свои силы и время. Я не желаю слышать твой противный голос». Нина с отвращением смотрела на юного призрака. «Не храбрись понапрасну. Никто не придет тебе на помощь. Тем более твой Ческо. Бедняга, он плохо кончил». Оказался слишком наивен и слаб в коленках, чтобы победить князя Тьмы. Сделав новый пируэт, он пролетел почти над самой головой, успевшей присесть Нины. «Мерзавец! Скажи мне, где Ческо! Скажи мне это!» Теряя контроль над собой, Нина нажала на гасиловые глаза двух талдомов. Вырвавшиеся желто-красные языки пламени испепелили все, что было в комнате успевший взлететь под потолок Ливио, захохотал, явно провоцируя ее. «Что ты творишь? Нельзя играть с огнем. Аккуратнее, а то можешь ненароком обжечь меня. Если ты такой крутой, сразись со мной. Покажи, на что ты еще способен. Твое колдовство на меня не действует, и я никогда не предам алхимию света». Нина подняла голову, тщательно прицелилась, и, вылетевшей из клюва Талдема, Электрический разряд сжег край плаща призрака, успевшего сменить позицию. Как обезумевший ворон, он начал носиться под потолком, показывая Нине, что абсолютно не боится ее. «Да ты у нас с характером!» — насмехался он над Ниной. «Заткнись! Я всем сердцем ненавижу такую мерзость, как ты!» — выкрикнула девочка шестой луны. «Ненависть тебе к лицу! Ну давай-давай, попади в меня!» хмыкнул призрак, снижаясь и касаясь плащом пола. «Знаешь, почему тебе никогда не убить меня? Потому что я уже мертвец. Ты об этом забыла?» Нина застыла ошеломленная. «Как она забыла?» «Мертвец! Ну да, конечно, ты же призрак, без души и сердца. Вот поэтому ты мне и не страшен. Ты всего лишь прах!» Бросившись на Нину Ливио, окутал ее полами плаща, спеленав, как паук, свою жертву. Капюшон свалился с его головы, открыв смазливую с притекательным взглядом магических глаз физиономию. Нина зажмурилась, чтобы избежать воздействия этих глаз. Она уже чувствовала дыхание Ливио на своих губах, но не могла шевельнуть и пальцем. Ливио уже было поверил, что его усилия достигли цели, и в ту секунду, как он приготовился поцеловать Нину, Добрая сотня ржавых гвоздей вонзилась в его спину, пробив плащ и виртуальное тело. Он резко повернулся. «Проклятая стерва!» — завопил он, с ненавистью уставившись на появившуюся в самую неподходящую минуту старую черепаху. Драгоценные камни на ее ошейнике переливались всеми цветами радуги. «Отойди от нее!» — приказала Джолия. «Сразись со мной!» «Дрянной мальчишка!» Высовбодившаяся Нина, или держась на ногах, прошептала. «Джолия, спасибо! Спасибо!» Панцирь черепахи кровил, крюк все еще торчал из ее спины. Ливио сделал попытку взлететь к потолку, но Джолия была на чеку, дав волю своей мощной алхимии. Из ошейника вылетели прозрачные ядовитые ледяные стрелы, взорвавшиеся от соприкосновения с плащом призрака. Едкий запах разлился по комнате, и Ливио исчез, осталось только эхо его дьявольского хохота. Джоли опустила голову на пол, тяжело дыша пересохшим ртом и постановая от боли в раненой спине. — Все взяла, а Джуролуму забыла, старая дура, — проворчала она, — а без нее очень больно. Вот цена, которую приходится платить, материализовавшись на земле. Нина приблизилась к ней и погладила испачканной кровью панцирь. «Дай-ка я вытащу крюк». «Вытащи», — согласилась черепаха, — «но сразу, одним рывком, если сможешь». Девочка положила талдым на пол и, обхватив крюк обеими руками, резко выдернула его. Крик Джоли заставил содрогнуться стены. Струя крови хлынула прямо на комбинезон девочки. На полу в ложу крови остались лежать две плитки черепашьего панциря. «Пойдем, я провожу тебя к реке», — предложила Нина, переживая за старую черепаху. «Если ты погрузишься в ледяную воду, кровотечение быстро остановится». «Не беспокойся за меня, я сама знаю, как с этим справиться», — сказала Джоли, перебирая передними лапами. «Ищи Рокси». Боюсь, что она в руках того, кто ее загорпунил Нина замешкалась, но Джолия строго прикрикнула на нее. — Я сказала ей, иди ищи Рокси. Или ты хочешь, чтобы твоя подруга погибла? Ступай за эту штору, за ней тайный проход, и будь готова к встрече с каменным воином. Он тот еще зверь. Нина подняла талдымы, подошла к шторе, отдернула ее, вступила в узкий темный вонючий туннель. Гласиловые глаза волшебных жезлов давали довольно света, чтобы видеть, куда идти. Вскоре в глубине туннеля засиял фиолетовый свет. Еще несколько шагов, и Нина очутилась в обширном зале замка. На стенах висели портреты неизвестных ей лиц, а на прикрепленной к левой стене полке стояли вазы голубого фарфора. Посреди зала Пылала огромная жаровня. Бросалась в глаза небольшая стеклянная шкатулка, сквозь стенки которой сверкал какой-то маленький предмет. Что это такое, было трудно понять с далекого расстояния. Девочка подошла ближе и услышала грохот слева от себя. Она повернулась на шум. «Мое имя Густав бауэр Я воин, который сейчас убьет тебя» грохотала гигантская каменная статуя, нависшая над ней. Голую статую венчал мраморный шлем, в правой руке сжат необычный боевой топор с удлиненным лезвием и крюком с привязанными к нему веревками, тоже с крюками. Один из них сидел в спине несчастной Рокси. Нина с ужасом смотрела на лежащую на полу подругу, вся в крови и без чувств, Рокси не выпустила из руки Талдом, тоже весь в крови. «Рокси, ты жива? Ответь мне!» — крикнула Нина в отчаянии. Воин поднял топор, натянув веревку, отчего тело девочки задергалось, как марионетка. «Она мертва? Ты убил ее, ублюдок!» Нина направила на статую оба Талдома, и шквал острых стрел полетел в воина. Густав готембауэр поднял левую руку, и его каменные суставы захрустели. Кулаком он отбил летящие в него стрелы и сделал шаг к Нине, издав воинственный клич «Тьма победит свет!». Из-под мраморного шлема выбежала стая огромных черных тараканов. Соскользнув с каменного тела колосса на пол, они понеслись к Нине. Девочка шестой луны с отвращением попятилась, но это было бесполезно. Омерзительные насекомые уже карабкались по ее башмакам и брюкам. Она с криком принялась сбивать тараканов руками и нечаянно толкнула жаровню. Та опрокинулась и языки пламени начали слизывать тараканов одного за другим. Воин поднял топор, вновь вздернув вверх веревку с телом Рокси. «Верни мне цифру один, которую ты украла в крепости Шпандау. Тогда я отдам тебе твою подругу. Иначе я размажу ее по стене, и ее кровь будет на твоей совести», — прогремел колосс. Перед глазами Нины болталось тело любимой подруги. Вытерпеть такое было невозможно. «Нет, нет, прошу, не делай этого!» — взмолилась Нина, готовая уступить требованию воина. Она не могла допустить, чтобы Рокси умерла. В этот миг в комнату вплыло зеленоватое светящееся облако и раскинулось на семь цветов радуги. Каменные глаза Густава повернулись к источнику света, и он злобно выругался, увидев в радужном сиянии прямо перед собой величественную старую черепаху. Самоцветы на ее ошейнике засверкали, образовав луч света, который устремился к телу гигантского воина. Тотчас плечи, руки и ноги гиганта пошли трещинами. «Стреляй из талдомов! Быстро!» — крикнула Джо Леонине. Девочка немедленно и секунды исполнила приказ черепахи. Огненные ленты, испускаемые двумя талдомами, обвили Густава, и он с жутким, бьющим по ушам криком начал рассыпаться. Повалил густой черный дым. Тело Рокси полетело вниз. Джоли успела подползти так, что девочка упала точно на ее панцирь и скатилась на пол. От воина оставались целым лишь его боевой топор и части мраморной физиономии. Глаза, рот и все остальное сгорело в пламени. Угольками копошились погибающие в огне тараканы. Сквозь дым, еле справляясь с кашлем, Нина пробралась к Рокси. Она бережно прижала к себе подругу, шепча, «Рокси, это я. Я с тобой. Ты спасена. Скажи хоть слово, Рокси. Поговори со мной!» Рокси лежала неподвижно, с закрытыми глазами и плотно сжатыми губами. Черепаха выключила ошейник и, устала, переваливаясь с боку на бок, приползла к девочкам. «Дай-ка я попробую привести ее в чувство», — неуверенно сказала Джолия, не зная, получится ли у нее. Она высунула свой длинный язык и облизала им лицо и руки Рокси. Девочка не реагировала. Нина, склонившись над подругой, заплакала. Ее слезы омочили бледные щеки Рокси. «Она пожертвовала собой ради меня. Если она умрет, в ее смерти виновата буду я», — горько вымолвила Нина. «Не бери на себя все, это нехорошо», — укорил ее черепаха. «Борьба за золотое число тяжела и болезненно Потеря такой юной жизни вселяет отчаяние, но ты должна найти в себе силы держаться». «Нет, она не может умереть. Прошу тебя, сделай что-нибудь, ведь ты все можешь!» — умоляла Нина, и слезы ручьями текли по ее искаженному страданиям лицу. «Нам надо доставить Рокси на виллу спасе Там Филла Марганта постарается вернуть ее к жизни» сказала Джолия, желая хоть так успокоить Нину. «Да-да, давай скорее покинем этот проклятый замок!» Нина вскочила на ноги. «Гуя отнесет нас в Венецию!» «Подожди, сначала посмотри, что там сверкает!» подсказала девочке Джолия, кивая на стеклянную шкатулку. Нина положила талдомы на пол рядом с Рокси и, уже догадываясь, что там не могла найти в себе сил для радости. Переступая через камни и песок, все, что осталось от Густава, Нина добралась до шкатулки. Золотое свечение отразилось в голубых глазах девочки, когда она протянула к шкатулке перемазанную сажей руку со звездой на ладони. Прозрачное, как вода, стекло беспрепятственно пропускало тысячи золотых лучиков, которыми сияла лежавшая в шкатулке вторая цифра один. Нина достала из кармана комбинезона числа мага и наложила поверх новой находки. Обе единицы были спасены. «Столько страданий ради золотого числа!» — воскликнула Нина. «Если Рокси умрет, и я потеряю Ческо, то перестану верить в алхимию!» Мудрая черепаха обратила к ней взгляд, исполненный любви. «Страдание составляет часть жизни». «Ничего не происходит случайно. Верь в себя, верь в свои силы и ничего не бойся. Помнишь, что тебе сказала эта Рея?» Она сказала, что страх делает нас несвободными. Легкий ветерок пронесся над ней, пробудив воспоминания о великой матери алхимии. И еще она сказала о горизонте. И Нина воспроизвела Смотри на горизонт и не останавливайся. Под солнцем, за морем, за снежными вершинами тебя ждет мир, которого ты еще не видела. Тебе предстоит покорить его. Но он может принадлежать лишь отважным сердцам. «Это запало мне в душу», — продолжала девочка шестой луны. «Я понимаю, дорогая Джолия, ты хочешь вернуть меня к мысли о долге, о том, что мне следует быть отважной, но я...» «Да, Нина, ты должна быть отважной, чтобы достойно противостоять злу», перебила мудрая старуха, сама держась из последних сил. Ее алхимическая энергия иссякала на глазах, она становилась все более и более прозрачной. Джоли требовалось срочно подкрепиться Джурулумой. Послышалось долгожданное мелодичное пение Гуги, закружившейся над стенами плавучего замка. Всё, «Возвращаемся домой. Попробуем там привести в чувство Рокси». Нина сунула в карман найденную цифру, подхватила Талдемы и помогла Джолию вывести на панцирье из замка, не подающую признаков жизни, подругу. За воротами их встретил бодящий утренний воздух. На клумбах распустились цветы. Заклятие, поразившее замок на воде, перестало действовать. Обретение второй части «Золотого числа» разорвало цепь зла, и дверь каоса начала быстро терять энергию. Увидев их, Гоги спланировала и села на единственную ногу, приветственно кивая. В клюве она держала утерянный Джоли и компас все точки мира. «Вот уж спасибо, так спасибо!» — обрадовалась черепаха. «У меня не было времени нырнуть и поискать на дне реки мой магический компас» и она с огромным трудом взгромоздилась на широкую спину золотой птицы. Свистнув, Гуги легко взлетела и понесла их в родную Венецию. Рокси без движения покоилась на мягких крыльях, а сидевшая рядом Нина шептала подруге на ушко. «Мы здесь! Мы вместе летим домой! Летим, чтобы жить! Чтобы жить!»